Глава 10 Жена солдата. Зоя. Дин отправился в миграционную службу, а я решила осмотреться в доме, где предстояло провести, возможно, несколько лет. Поплутав по коридорам и лестницам общежития, на третьем этаже я нашла прачечную. Оказалось, это помещение также использовалось как место встреч местного контингента. На самом высоком стуле важно восседал тот самый наемник, что вчера барабанил в двери. Сегодня помимо семейных трусов на нем была надета белая майка, из ворота которой торчала рыжеватая жесткая п о р с е л ь Руки и ноги также были устрашающе волосатыми. Над маленькими сердитыми глазками нависли кустистые брови. Мужчина-орангутан едва удостоил меня взглядом. потому что пристально следил за тем, как ворочается белье в полупрозрачной трехведерной колбе. Кажется, это зрелище его успокаивало, так же, как и поедание хрустящих сухариков. Я сразу подумала о том, что у нас кончился п а ё к Дина, и надо озаботиться обедом. Уже хотела попятиться к выходу, как со мной неожиданно заговорил миловидный парень. с ног до шеи, упакованный в комбинезон-скафандр стального цвета. Неужели ему не жарко? Каждая кисть затянута в объемную перчатку. Он откинулся на спинку хлипкого креслица, положив руки на подлокотники, улыбался вполне дружелюбно. — Прежде тебя не видел. Ты здесь недавно? Будем знакомы. Я Хорда. — Я Зоя. Мы с мужем только вчера заехали. «Подскажите, в доме есть магазины, где можно купить еду?» «Конечно. Гура проводит, если возьмешь ему выпить». «Еще чего!» — буркнул волосатый, стряхивая крошки с колен. «Я не продаю свои услуги за дешевое пойло». «На дорогое у меня, наверное, не хватит средств», — вздохнула я. «Муж недавно ушел со службы. Что там с пенсией, еще неизвестно». «Откуда вы прибыли?» – мягко спросил Хорда, вызывая у меня все большую симпатию. «Харакас!» «Значит, жена солдата. Наверняка выходит ь с хубы!» Угрюмо заключил волосатый гурра, вскочив со стула и разглядывая меня с насмешливым любопытством. «Вряд ли твой муженек имеет высокий чин. К чему тебе так заманчиво выглядеть?» «О чем вы?» «Что странного в моей внешности?» Немного смутилась я. «Слишком хорошенькая, вызывающе хорошенькая. Без пластики не обошлось. Был состоятельный любовник из офицеров». «У меня природная красота, а ваше замечание звучит оскорбительно». «Сама ты точно не с хубы», уверенно заявил Гура, почесывая мясистый нос. Иначе ответила бы куда эффектней. Истинные хубанки любят спорить и визжать. д а и только повод. Откуда ты, беленькая мышка?» Я решила проверить их реакцию на мою искренность. В случае чего скажу, что пошутила. Таинственно понизив голос и сделав грустное лицо, я медленно произнесла. «Прошлого своего я не помню. Меня в космосе нашли. Говорят... Я могу быть заброшена к вам из Дейкос. — Чего? Вранье полное! Скажи прямо, что неудачный репликант Альбиноска. — Почему сразу неудачный? — обиделась я. — У вас недолюбливают блондинок? — Ух-ху-ху, вот ты попалась! Надо было сразу признаться! Обрадовался Гура. подходя так близко, что мне захотелось нырнуть в дверной проем и что есть дух умчаться по коридору обратно. «Оставь девочку в покое!» Устало провозгласил Хорда. «Надо ей помочь!» Мне показалось, ему стоило немалых усилий сдвинуть левую руку. По перчатке тот час пробежали фиолетовые искорки электрозаряда. Гура не унимался. «Я, пожалуй, устрою тебе экскурсию по кварталу, если после мы покачаемся в одном гамаке». Он попытался прикоснуться к моим волосам, но я гневно тряхнула головой. «Как же ваше солдатское братство? Представьте свою жену в моем положении. Дин сразу узнал, что вы служили в пехоте и были хорошим бойцом. Не надо его огорчать». «А то что?» глумливо ухмыльнулся Гурра. но я заметила, что его пыл поутих. «У вас нездоровый вид, глаза желтые, похоже, с печенью проблемы. Думаю, надо сократить употребление алкоголя и вежливей обращаться с женщинами. Погодите минутку. Сейчас я составлю ваш гороскоп. Марс в седьмом доме, Луна в загоне, Стрелец в притоне. Так и есть. Вас погубит ржеволосая крикливая красотка. если не примените образ жизни». Хорда тоненько засмеялся, а Гура засопел, как свирепый бык, еле сдерживаясь, чтобы не схватить меня за плечи. «Ты доктор? Или одна из тех шарлатанок, что оккупировали телевидение? Какой еще Марс, Харнага, тебя дери? Откуда ты знаешь о с а и Она ведь и правда рыжая». «Пожалуйста, не ругайтесь!» Я вскрикнула и ухватила гуру за майку на груди. Это вышло непроизвольно. Просто по ногам моим пробежали маленькие лапки, а я опасаюсь любую насекомую живность, особенно на чужой планете. К счастью, хватило выдержки отцепиться от волосатого и всего лишь спрятаться за его широкой спиной. «Ну ты и трусиха! Испугаться такого милашку! Чуть на шею мне не з а л е з л а «Привет тебе, Дикси! Как твой хозяин? Еще не сдох, бедолага! Сегодня мы его навестим, вот только разберусь с тряпками Саи, иначе она опять будет орать!» Меня поразили ласковые интонации. Похоже, Гура не такой уж грубиян и нахал. Под туго натянутой майкой бьется доброе сердце. Но я еще больше удивилась, когда знакомый киберпаук Вдруг подпрыгнул и вытащил из-под круглого брюшка кружевную салфетку, умело обвязанную по краям желтой нитью. «Подарок Зое и Дину!» Детский голосок звучал из самого центра странного создания. У меня сами собой намокли глаза. Настолько трогательный был момент. Я осмелилась приблизиться к пауку и приняла салфетку. «Спасибо, дружок!» Гура ревниво заворчал. скрестив на груди ручищи. От его подмышек резко разило потом. «Чем вы его приманили, интересно? Дикси никогда не лезет к чужим». «Оказывается, мы соседи. Муж вчера его накормил». Я расправила на ладони подарок и теперь пыталась сообразить, каким образом паучок сплел такой хитрый узор, словно бабушка крючком поработала. «У нас дома Было много салфеток из ириса и обычных хлопковых ниток. «Ну, раз, соседи, придется тебе помочь!» – постановил Гура. «Эй, Дикс, проводишь куколку до трюма Саманти? Скажи, что от меня, пусть трехглазый отпустит годную ж р о т в у «Очень вам благодарна!» – с чувством ответила я, приложив ладонь к груди. «Ясно вижу, как изменяется ваша карма в лучшую сторону!» г о р д а благодушно кивал, посматривая тепло, будто мы старые друзья. Вообще все складывалось удачно, несмотря на то, что Гурра попытался на прощание хлопнуть меня по округлостям ниже спины. Следуя за киберпауком, я спустилась на первый этаж и скоро вышла на улицу.